мира и людей. Далиис нисходительно одобряет и психологическую глубину Марселя Пруста, не забывая отметить при этом, что в изучении подсознательного он сам, великий художник, пошел гораздо далее, чем Пруст. Что же касается такой мелочи, как Пикассо, Андре Бретон и некоторые другие современники и бывшие друзья, то к ним король сюрреализма безжалостен. Эти черты личности, или, быть может, симптомы определенного состояния психики, вызывают много споров и догадок насчет того, как же понимать манию величия Сальвадора Дали. Специально ли он надевал на себя маску психопата, или же откровенно говорил то, что думал? Скорее всего, имея дело с этим художником и человеком, надо исходить из того, что буквально все то, что его характеризует, картины, литературные произведения, общественные акции и даже житейские привычки, следовало бы понимать как сюрреалистическую деятельность. Он очень целостен во всех своих проявлениях. Его дневник не просто дневник, а дневник сюрреалиста, а это совсем особое дело. Перед нами разворачиваются в самом деле безумные фарсы, которые с редкостной дерзостью и кощунственностью повествуют о жизни и смерти, о человеке и мире. С каким-то восторженным бесстыдством автор уподобляет свою собственную семью не более и не менее как святому семейству. Его обожаемая супруга, во всяком случае это обожание декларируется постоянно, играет роль Богоматери, а сам художник — роль Христа Спасителя. Имя Сальвадор, то есть «Спаситель», приходится как нельзя более кстати в этой кощунственной мистерии. Правы ли те критики, которые говорили, будто Дали выбрал особенный и своеобразный способ остаться непонятым, то есть говорил о себе как можно чаще, как можно громче и без всякого стеснения? Как бы то ни было, книга «Дневник художника» является бесценным источником для изучения психологии, творческого метода и самих принципов сюрреализма. Правда, то особенный, неотделимый именно от Дали и весьма специфичный вариант этого умонастроения – но на его примере хорошо видны основополагающие устои всей школы. Сон и явь. Бред и действительность перемешаны и неразличимы. Так что не понять, где они сами по себе слились, а где были увязаны между собой умелой рукой. Дали с упоением повествует о своих странностях и пунктиках, например, о своей необъяснимой тяге к такому неожиданному предмету, как череп слона. Если верить дневнику, он мечтал усеять берег моря невдалеке от своей каталонской резиденции множеством слоновьих черепов, специально выписанных для этой цели из тропических стран. Если у него действительно было такое намерение, то отсюда явно следует, что он хотел превратить кусок реального мира в подобие своей сюрреалистической картины. Здесь не следует удовлетворяться упрощенным комментариям, сводя к мании величия мысль о том, чтобы переделать уголок мироздания по образу и подобию параноидального идеала. То была не одна только сублимация личной мании. За ней стоит один из коренных принципов сюрреализма, который вовсе не собирался ограничиваться картинами, книгами и прочими порождениями культуры, а претендовал на большее – делать жизнь. Разумеется, гениальнейший из гениев, спаситель человечества и творец нового мироздания, более совершенного, чем прежний, не обязан подчиняться обычаям и правилам поведения всех прочих людей. Сальвадор Дали неукоснительно помнит об этом и постоянно напоминает о своем исключительном таланте и вообще о своей всеобщей исключительности весьма своеобразным способом. Рассказывает о том, о чем не принято говорить по причине запретов, налагаемых стыдом.